Бар-якорь находился в одном из спальных районов Питера. Но в этот час народу там набилось прилично. По телевизору транслировали футбольный матч между «Зенитом» и «Спартаком». И люди, в основном, конечно же, мужчины, собрались, чтобы за кружкой пива поболеть за местную команду вместе с такими же фанатами питерского клуба. «Интересно, Антоненко тоже любитель футбола?» – пробормотал Виктор, оглядываясь. «Он любитель убивать людей», – пробормотал Сивада, делая то же самое. «Слушай, все-таки надо было вызвать Росгвардию». «Брось», — отмахнулся Логинов. «А если его нет? Он же не каждый вечер здесь проводит». «Осмотримся, поговорим с людьми. Может, кто-то его адресок подскажет». Невполне убежденный, Подаян все же двинулся вслед за напарником, смешиваясь с толпой болельщиков.